Глава 36. Да! первым делом протянул Глобальный, когда я вновь оказался в его кабинете. Ты все-таки смог меня удивить, Владик. Он нарывается, да? Еще как. Борис, со своей шестеркой, мой физрук и лицемерная дамочка. Собственно, вот и все присутствующие в помещении. Но мне все равно было неуютно. Меня раскрыли. И будет очень обидно, если из-за этого урода в народе всплывет правда о тени. Объем всех!» «Всех не выйдет. Да и не стоит. Многие просто делают свою работу. Наши цели должны быть достойны смерти». «Чем же?» «Я решил немного потянуть время». «Влад?» В гарнитуре послышался голос Ржевского. «Мы на подходе. Все нормально. Главное не паниковать». «Он понимает, что нас сейчас могут реально убить?» «Вполне». «Чем?» – гнусно усмехнулся Глобальный. «Серьезно? Ты не понимаешь?» «Влад, не дури. Ты умный парень, и я это вижу. Поэтому оставлю тебе жизнь. Правда, на своих условиях». «О как!» – я изогнул бровь. «Как интересно. И чем же я заслужил такую честь?» «Ты убил лучших бойцов арены, Владик!» – это уже подал голос Володя, сидящий справа у стены. Вытянув ноги в мягком кресле, физрук смотрел на меня с явной насмешкой. «Такое просто так не прощается». «Да, точно», — хмыкнул я в ответ, чуть покосившись на него. «Но я не к тебе обращался. После моих слов он набычился и хотел уже подняться, но вовремя остановился, понимая, что не потянет против меня. Да и в кабинете босса нельзя так себя вести». «Ха-ха!» — казалось, что наша перепалка только развеселила глобального. Он похлопал в ладоши и откинулся на спинку. «Молодец, парень! Вот за это я тебя уважаю!» «Можно ближе к делу?» – попросил я. «Пожалуйста, у меня еще куча дел». «Куча дел?» – удивленно переспросил Боря. «Э, нет, Влад, теперь я буду решать, сколько у тебя дел». После чего поднялся из-за стола, обошел его и присел на край, приобняв Лидочку. Та легко подалась ухаживанием с ехидной улыбкой на лице. «Да, жалко такую красоту портить», — заметила тень. «Что-нибудь придумаем». «А что тут думать? Нас спалили. Если она знает о тени, то ее нельзя отпускать». «Тоже верно». «Володя правильно заметил», — тем временем продолжал Борис. «Ты лишил меня главного развлечения и заработка. За такое приходится платить». «У нас был уговор», — не согласился я. «Я его выполнил, прошел турнир». «Теперь отдай мне кристалл, и я уйду с миром». «О, с миром!» — самодовольно протянул Глобальный. «Угрожаешь?» «Я это уважаю. Не сдаешься даже в такой патовой ситуации». «Но видишь ли, в чем дело, Владик? Ты не можешь так просто уйти. Надо платить по счетам». «Я ничего тебе не должен, Боря». Я сделал шаг вперед, чего все напряглись, а с подручный Глобального дернулся в мою сторону, но остановился по взмаху руки босса. «Все как раз-таки наоборот. Турнир пройден. Где моя заслуженная награда?» «То есть награда в виде жизни тебе не подходит?» – спросил он. «Хорошо, тогда я предлагаю тебе еще кое-что». Чуть поерзал на столешнице, потом злорадно ухмыльнулся. «Мы никому не скажем о тени, Ростов, но взамен тебе придется выпускать ее на арене». «А вот теперь я должен появиться. Рано!» нам надо точно узнать, что им известно». «Да боги, когда я уже выйду?» «Скоро, приятель. Совсем скоро». «Про какую тень?» Я решил еще немного поиграть в дурачка. «Ту самую, в которую превратился мой прадед?» «Не прикидывайся, Влад», снова протянул Борис. «Мы все про тебя знаем», похлопал по металлической пластине у своего виска. «Кое-кто поделился занятной информацией о подвалах Юдовой, а потом, — вновь приобнял Лиду, — я узнал о твоем походе к Гарику. Уверен, с Кравцовым разобрался тоже ты. Можешь не отрицать, все равно бесполезно, и мне нужны такие люди». «Отрицать?» — усмехнулся я, скрестив на груди руки. «С чего бы?» «Да, ты прав. Гвоздь, Юдова, Рамен, Ардусян, Кравцов». «Мне перечислять их дальше?» «Рамен?» Вот теперь пришел черед удивляться хозяину арены. «Тоже ты?» «Мне нужны были деньги?» Я просто пожал плечами. ох хо хо радостно произнес Боря. «Да ты полон сюрпризов, Ростов!» «Ты даже не представляешь, насколько!» Приложил палец к уху. Семёноч, как у тебя дела? Нашел что-то?» Первые несколько секунд в кабинете стояла звенящая тишина, но потом глаза глобального округлились. Вагнер произнес одними губами хозяин арены. Он тоже с тобой? Да! Веселый голос моего приятеля раздался под потолком, от чего вздрогнули все, кроме меня. Привет, Борюсик! Помнишь меня? Вагнер? Глобальный спрыгнул на пол и нервно осмотрелся, будто надеялся найти невидимого собеседника. Какого черта?» Да, приятель, продолжал веселиться Семёныч. «Помнится, ты тогда просил советов у меня. Помнишь, я сказал, что главное – это не лезть в неприятности? Что-то ты даже с железякой в голове ничего не обдумал». «И да, Влад», – обратился уже ко мне, – «ничего у них нет. Записи с камер Юдовой кем-то отредактированы. На тень лишь смутные намеки, но ничего конкретного». «Вот как!» – я внимательно посмотрел на глобального, который, казалось, постарел на несколько лет. Так изменилось его лицо, стоило Семёнычу заговорить. Видимо, их связывало нечто более серьезное. В ту же секунду Борис выхватил из-за пояса пистолет, а его подручные физрук бросились на меня с разных сторон. Вот только им следовало сделать это с самого начала и запереть меня в антимагической ловушке. Ну или вырубить шокером на худой конец. Однако чрезмерная самоуверенность сыграла с ними злую шутку. Удар телекинеза швырнул Глобального через его же стол, впечатав в стену с картиной, где он грузно упал на пол. Выбросив руки по сторонам, превратил их в черные дымчатые пики, которые пронзили еще двух нападавших. Они даже понять не успели, что произошло, когда тень пробила насквозь их грудные клетки. Лида истошно завопила, попятившись в угол, я же не обратил на нее внимания и двинулся к лежащему Глобальному. «Ты хотел видеть тень?» На моем лице появилась злорадная улыбка. «Я готов показать ее, но это будет последнее, что ты увидишь». Борис уже приподнялся на коленях и с ужасом в глазах смотрел на меня. Тень высвободилась моментально, окутав мое тело черной дымкой. Я превратился в монстра, схватил когтистой лапой противника за шею и приподнял над полом. Глобальный дергался и даже пытался драться, но все было без толку. Зря прорычал я. «Надо жить по чести». Острые когти впились в ту самую пластину, в которой, по словам ее хозяина, содержалась вся информация обо мне. Рывок, и на пол брызнула кровь в перемешку с кусочками мозгов. Глобальный дернулся еще раз, и потом замер уже навеки. Бах! Выстрел оказался столь неожиданным, что я искренне ему удивился. Но пуля улетела в потолок, выбив из него крошку. Повернувшись, увидел вооруженную женщину, в глазах которой блистала неподдельная ярость. «Сдохни, тварь!» – выкрикнула Лида и принялась стрелять без остановки. Но тень легко отбивала пули с помощью моего телекинеза. Да, мы нашли общий знаменатель и теперь могли дополнять друг друга. А когда послышался щелчок, возвещающий, что патроны закончились, Лида швырнула мне в грудь оружие с тем же выражением лица. «Мерзость!» – прошипела она с отвращением. «Да!» – рыкнула тень. «Так и есть!» Взмах руки и женская голова отлетела на метр от тела. Кровь фонтаном брызнула из обрубка, но я уже отошел на достаточное расстояние, чтобы не быть заляпанным. Тень спряталась в теле, и я чувствовал ее довольство. А вот мне было совсем неприятно. Пришлось убить еще одну женщину. Причем не на поле боя, а хладнокровно, смотря ей в глаза. И пусть она тоже желала мне смерти, но все равно в душе остался след. Кровавый след. «Зануда!» – Прохрипел голос в голове. «Она того заслужила! Скольких людей эта тварь сделала несчастными! Уверен, за ней тоже числятся трупы. Нельзя так просто управляться с огнестрельным оружием!» «Может быть», – пробормотал я, но продолжать тему совсем не хотелось. «Влад, все нормально?» – голос Семёныча был взволнованным. «А сам как думаешь?» – переспросил я, посмотрев в камеру, что висело в углу. «Вы ведь все видели?» «Да», – на этот раз в динамиках отозвался Ржевский. «Но ты все правильно сделал, иначе никак». «Толь я не прошу ни у кого одобрения, сам понимаю, что меня загнали в угол. Точнее, они сами загнали себя». К тому моменту я уже стоял у стены, глядя на сейф. Открыть его получится разве что тени, но выпускать ее еще раз не желал. «Семеныч?» «Да-да», – «Да -да», затораторил он. «Уже ищу. Сейчас-сейчас, Влад. Погодь!» Внезапно раздался писк, и дверца сейфа отъехала в сторону. «Готово!» – радостно возвестил Вагнер. «Благодарю!» – кивнул я в пустоту и достал наружу небольшой черный камень, блестящий своими гранями. Кстати, я еще раз взглянул внутрь металлического тайника. «Здесь какие-то документы?» «Оставь их нам, Влад», — сказал полковник. В ту же секунду за окном раздалось несколько громких хлопков, а следом за ними испуганные крики людей. «Мы уже рядом. И да, Влад, здесь будут только те люди, на которых мы можем потом рассчитывать в нашем общем деле». «А он хитер», — прошипела тень. «Сразу своих человечков подгоняет». «И это правильно». «И что в них интересного?» – спросил я, сидя в своем излюбленном кресле. «Да кто их знает?» – Ржевский пожал плечами, попивая крепкий чай. Ночка выдалась напряженной и долгой, поэтому ему надо было хоть как-то зарядиться. «Хорошо, что у меня нашелся отцовский рецепт и для своеобразного энергетика, который заваривался именно на травах. Приедешь да посмотришь». «Что-то не тянет», – пробормотал я, крутя перед собой черный кристалл. «Мне нужно было только это». «А вдруг там есть что-то подобное?» — спросил Семёныч, сидя за широким монитором, но развернувшись к нам. «Ты ведь не видел найденные артефакты?» «Не видел», — согласно кивнул я. «Но и не чувствовал в них той магии, что мне необходимо». «А кристалл, значит, чем-то выделяется?» — полковник сделал еще глоток. «Да, но не спрашивай, чем. Я и сам еще не до конца понял». «Это как-то связано с тенью? Возможно, но даже она молчит». «Потому что ты постоянно меня затыкаешь». «Ага, и сейчас прошу сделать то же самое, если ничего нет по делу». «Вот-вот, дискриминация. Думай, как хочешь». Эля сидела рядом со мной и молчала. Не уехала, ждала окончания истории, за что я был ей благодарен. Маша отсутствовала по вполне понятной причине. И, к сожалению, она меня не радовала. Причина, конечно же. У Синевласки выявили какие-то проблемы с беременностью и настоятельно рекомендовали соблюдать постельный режим. Оставалось надеяться, что нервотрепка из-за Семёныча ничем ей и ребенку не навредит. Ну а разговор наш заключался в том, что после того, как отряд Ржевского зачистил арену, там нашли много интересного. Тайники, как оказалось, располагались повсюду. И в одном из них раздобыли некие магические артефакты, предназначение которых никому не было известно. Но благодаря каким-то хитрым приборам, что выявляют наличие магии, люди Ржевского поняли, с чем именно имеют дело. И теперь вот он предлагает мне принять участие в определении их сил и способностей. Интересно, конечно, но после боя болело все тело, и все, что я хотел, это завалиться домой и хорошенько выспаться. Даже волшебный чай не помогал. «И что дальше, босс?» – спросил полковник, пристально глядя на меня. У нас появилась еще одна головная боль в виде арены и незаконных боев. Можем прикрыть лавочку полностью, а можем... Да, я уловил твою мысль, комыкнул я, понимая, куда клонит мой приятель. Вынужден признать, что это будет хорошей идеей. Если закроем эту арену, то появится новая, где нам точно будут не рады. Так что надо занять и эту нишу, учитывая, что несколько главарей уже отправились к проотцам. Верно подметил, Ржевский лукаво подмигнул. «Мы с Семеновичем полностью переоборудуем арену, чтобы она стала куда лучше. Тайные проходы, как и здесь. Охранная система, люди...» «Да, хорошо», – перебил его я, подняв руку. «Давай так и сделаем. Но это уже без меня». «Без проблем», – он развел руками. «Но ты должен будешь согласовать план действий». «Да», – устало вздохнул я. «Логично». «Но лучше это сделать позже», – все же Эля вклинилась в разговор, обеспокоенно посмотрев на меня. Сегодня Владу еще предстоит поездка к Адашевым, а потом Сибирь и столица. Пускай он отдохнет». «Бесспорно», — кивнул полковник, отложив чашку с чаем на столик. «Думаю, нам всем пора отдохнуть. Влад, вас подвести?